Александр Дюма. «Викон де Брожелон» или «Десять лет спустя». Части третья и четвертая. Роман. Перевод с французского. Москва. Гослит издат. 1956 год. Часть третья. Отправившись к Дегишу, Рауль застал у него Деварда и Манехана. После истории с дуэлью, Девард делал вид, что не знаком с Раулем. Дэгиш встал навстречу Раулю, горячо пожимая руку друга, Рауль бросил беглый взгляд на его гостей, стараясь угадать, чем они озабочены. Дворт был холоден и непроницаем. Манекен как будто весь был погружён в созерцание убранства комнаты. Дэгиш вёл Рауля в соседний кабинет и усадил его. "Ты выглядишь молодцом", сказал он ему. "Странно", отвечал Рауль. Настроение у меня весьма неважное, так же, как и у меня, Рауль. Любовные дела не ладятся, тем лучше, граф. Я был бы очень огорчён, если бы твои дела шли хорошо. Так не огорчайся. Я очень несчастлив и вдобавок вижу кругом одних счастливцев. Не понимаю, отвечал Рауль. Пожалуйста, друг мой, объяснись. Сейчас поймёшь. Я напрасно боролся со своим чувством. Оно росло и постепенно захватывало меня целиком. Я вспомнил твои советы, призвал на помощь все свои силы, я хорошо понимал, на что я иду. Это гибель, я знаю, но пусть я всё-таки пойду вперёд. Безумец. Ведь первый же шаг погубит тебя. Пусть будет что будет. Однако ты рассчитываешь на успех и думаешь, что принцесса полюбит тебя. Я не уверен, Рауль, но надеюсь, потому что без надежды жить невозможно. Ну, допустим, ты добьёшься счастья, ведь тогда ты уж наверняка погибнешь. Умоляю тебя, Рауль, не спорь со мной. Ты меня не переубедишь, я не хочу этого. Я так долго добивался, что уже не могу отступить. Я так сильно страдал, что смерть показалась бы мне благодеянием. Я не только безумно влюблен, Рауль. Меня терзает так же неистовая ревность. Рауль сжал кулаки. Можно было подумать, что его охватил гнев. Ну, хорошо, — сказал он. Хорошо или плохо, мне все равно. Но вот чего я хочу от тебя, моего друга, моего брата, Последние 3 дня принцесса в непрерывном опьянении от восторга. В первый день я не решался взглянуть на неё, и я ненавидил её за то, что она не страдает подобно мне. На другой день я не мог отвести от неё глаз, и она, я это заметил, она Рауль, смотрела на меня, если не с состраданием, то с некоторой благосклонностью. На между нами встал третий, чья-то улыбка вызывает её улыбку. Рядом с её лошадью постоянно скачет лошадь другого, над её ухом постоянно звучит ласковый голос другого. Рауль, моя голова пылает все эти 3 дня, в моих жилах разливается огонь. Я должен прогнать эту тень, потушить эту улыбку, заглушить этот голос. Ты собираешься убить принца? выскликнул Рауль. Нет, нет. Принцу я не ревную. Я ревную не к можу, а к любовнику, к любовнику. Да. А разве ты теперь ничего не замечаешь? В дороге ты был более проникновенен. Ты ревнуешь герцогу Бэкенгему? Я умираю от ревности опять. О, на этот раз дело легко уладить. Я уже послал ему письмо. Так это ты ему писал. А ты почем знаешь? Он сам сообщил мне. Вот смотри. И Рауль протянул Дегишу письмо, полученное им почти в одно время с письмом друга. Дегиш с жадностью причитал его и заметил. Это письмо благородного и, главное, учтивого человека. Конечно, герцог. человек воспитанный надеюсь что ваше письмо составлено в таких же выражениях я покажу тебе моё письмо если ты пойдёшь к нему от моего имени но это почти невозможно почему герцог обращается ко мне за советами так же как и ты да но надеюсь ты мне отдашь предпочтение послушай вот что я попрошу тебя сказать Герцегу, это не трудно. В один из ближайших дней, сегодня, завтра, послезавтра, словом, когда ему будет угодно, я желал бы встретиться с ним в Винсенском лесу. Герцик и настранец, да и особое его положение не позволяет ему принять вызов. Вспомни, что Винсенский лес расположен совсем недалеко от Бастилии. Последствия касаются только меня. Но повод к этой встрече... Какой я выставлю повод? Будь спокоен. Он тебя не спросит об этом. Я так же раздражаю герцога, как и он меня. Прошу тебя, пойди к герцогу. Я готов упрашивать его принять мой вызов. Это лишнее. Герцог предупредил меня, что хочет поговорить со мной. Он на карточной игре у короля. Пойдем туда». Я вызову его в галерею. Ты держись в стороне. Мне достаточно будет двух слов. Ну так идём. По дороге Рауль, который один только знал тайны обеих сторон, обдумывал, как бы устроить их примирение. Пойдя в залитую светом галерею, где точно звёзды на небесном своде двигали самые прославлённые придворные красавицы, Рауль на мгновение забыл о Дегише и загляделся на Луизу. Находясь среди своих подруг, она, точно зачарованная голубка, не сводила глаз с блестящей группы, окружавшей короля. В десяти шагах от принца Герцэг Бакенгем влиял французов и англичан своим величественным видом и роскошью наряда, кое кто из старых придворных вспоминал его отца. Но это воспоминание было не во вред сыну. Бэкингам разговаривал с Фуке. Фуке рассказывал ему что-то о Делиле. Сейчас я не могу подойти к нему, заметил Рауль. Подожду удобного момента, но, пожалуйста, кончим сегодня, я весь горю. Вот кто нам поможет, сказал Рауль, завидев Дортаньяна в новом блестящем мундире капитана мушкетеров, и Рауль направился к Дортаньяну. "Ваш искал граф Делафершиваль", сказал он. "Я только что с ним говорил", ответил Дортаньян, рассеянно оглядываясь кругом. Вдруг взор его стал напряжённым, как у орла, заметившего добычу. Рауль проследил за направлениями его взгляда и увидел, что Дегиш кланяется Дортаньяну, но он не мог разобрать, на кого был обращён пытливый и надменный взгляд капитана. "Шевалье", сказал Рауль, вы могли бы оказать мне небольшую услугу. "Какую?" "Милый виконт, мне нужно сказать два слова Герцку Бакенгебу, но он разговаривает с господином Фуке, и мне, конечно, невозможно вмешаться в их беседу". Вот как? Из господина Фуке? Господин Фуке здесь, спросил Д'Артаньян. Разве вы не видите? Вон там. Так ты думаешь, что мне удобнее подойти к нему, чем тебе? Вы человек более значительный. Да это правда. Я капитан мушкетеров. Этот чин я получил так недавно, что постоянно забываю о нём. Смотрите, он глядит на вас, если я не ошибаюсь. Нет, нет, не ошибаешься, именно мне он оказывает эту честь. Так теперь самое подходящее минута. Ты думаешь? Пожалуйста, подойдите. Иду. Легеньше спускал глаз с Рауля, тот сделал ему знак, что дело улажено. Дортеньян направился прямо к группе, окружавшей герцога, и вежливо раскланялся с господином ФК и остальными. "Здравствуйте, господин Дортеньян. Мы беседовали об Адель или", начал ФК непререждённым тоном светского человека, которым многие не могут овладеть за всю жизнь. "Об Адель или? Вот как", удивился Дортеньян, ведь он принадлежит вам, господин Фуке. Господин Фуке сейчас только сказал мне, что он подарил его королю, заметил Бакенгем. Очень рад вас видеть, господин Дортенян. А вы знаете дель Иль, шевалье я спросил мушкетёра Фуке. Я был там только раз, сударь, любезно отвечал Дортенян, и долго там пробыли Один день Монтсеньёр. Что ж вы там видели? Всё, что можно увидеть в течение одного дня. С вашими глазами, сударь, за день можно увидеть много. В это время Рауль сделал знак Бакенгему. "Господин суперинтендант", сказал Бакенгему. "Оставляю вам вместо себя капитана, который лучше меня разбирается в бастионах и скарпах". «Контр-скарпых! Меня зовет приятель!» И Бекингем направился к Раулю, остановившись по дороге у стола, за которым играли принцесса, королева-мать, молодая королева и король. «Смотри, Рауль!» — подтолкнул друга Дегиш. «Вот он! Поспеши!» Сказав комплимент принцессе, Бекингем снова двинулся к Раулю. Рауль пошел к нему навстречу. Дегиш остался на месте и внимательно наблюдал. В тот момент, когда они должны были встретиться, к герцогу Бакенгему подошёл принц. На его накрашенных губах играла очаровательная улыбка. "Боже мой!" произнёс он с дружеской любезностью. "Что я слышу, милый Герцик?" Бакенгем оглянулся. Он не заметил, как подошёл принц. Герцог невольно вздрогнул. Легкая бледность покрыла его щеки. «Что же вы услышали, ваше высочество?» спросил он. «Что так поразило вас?» «Даже привело в отчаяние, сударь», отвечал принц. «Это известие огорчит весь двор». «Ваше высочество очень благосклонны ко мне», поклонился Бакингам. «Я догадываюсь, что речь идет о моем отъезде». именно увы ваше высочество я в париже всего 5-6 дней и мой отъезд может огорчить только меня Дегиш услышал эту фразу и в свою очередь вздрогнув сиего отъезд пробормотал он что он говорит Филипп продолжал прежним любезным тоном я вполне понимаю что король Великобритании призывает вас сударь Всем известно, что Его Величество Карл Второй не может обойти из без вас, но и мы не можем так легко расстаться с вами. Примите же выражение моего искреннего сожаления. «Ваше Высочество», — сказал герцог, — «поверьте мне, я покидаю французский двор, потому что такова воля короля, я понимаю. Но если вы думаете, что мое желание имеет какой-нибудь вес у короля», То я бился упрасить его величество Карла II оставить вас во Франции ещё на некоторое время. Я крайний поклон вашему высочеству, отвечал Бакенгам. Но я получил категорический приказ. Я не могу дольше оставаться во Франции, я и так уже просрочил время и рискую вызвать неудовольствие моего государя. Только сегодня я вспомнил, что должен был уехать уже 4 дня назад. Вот как воскликнул принц. Да, прибавил Бэкингем, воздёршая голос настолько, чтобы его могли услышать принцесса и королевы. Но я похож на того восточного человека, который увидел чудесный сон и на несколько дней потерял рассудок, а в одно прекрасное утро простоял со здоровым, то есть в здравом рассудке. Французский двор опенивает, как этот сон Ваше высочество. Но в конце концов нужно проснуться и уехать. Я не могу более оставаться здесь, как вы любезно предлагаете мне, ваше высочество. Когда же вы едете? заботливо спросил Филипп. Завтра, ваше высочество. Уже 3 дня мой экипаж готов. Брин склонил голову, точно желая сказать: "Что ж, если этот дела решённое, Герцог говорить больше ни о чём". Бакиргием посмотрел на королев. Анна Австрийская взглядом одобрила его. Бакиргием улыбнулся в ответ, скрывая улыбкой сердечное волнение. Принц удалился. Но в эту минуту с другой стороны зала герцог направился к Гиш. Рауль испугался, что нетерпеливый юноша может сам сделать вызов и бросился к нему навстречу. Нет, нет, Рауль. Теперь тебе нечего беспокоиться, сказал Дегиш, протягивая Герцугу обе руки и увлекая его за колонну. О, Герцог, Герцог, воскликнул он. Простите меня за моё письмо, я был сумасшедший. Отдайте мне его. Это правда, отвечал молодой Герцик с грустной улыбкой. Вам не за что сердиться на меня, ведь я покидаю её и больше не увижу никогда. Услышав эти подружески звучащие слова, Рауль понял, что его присутствие излишне, и отошёл в сторону. Он столкнулся с Девардом, который говорил с швалье де Лареном об отъезде Бэкингема. Мисман, свой временный отъезд заметил Девард, почему? Потому что он предохраняет милого герцога от удара шпаги, и они рассхохотались. Рауль с негодованием отвернулся, нахмурив брови и вспыхнув до корней волос. Шевалее де Лорен куда-то ушел, Девард спокойно ждал. «Милостивый государь!» — обратился Рауль к Деварду. «Вы все не можете отучиться от привычки оскорблять отсутствующих. Вчера вы задели господина Д'Артаньяна, сегодня нападаете на герцога Бекингема». «Милостивый государь!» — отвечал Девард. Вы отлично знаете, что иногда я оскорбляю и присутствующих. Девард почти касался плечом Рауля. Они обменивались ненавидящими взглядами. Вдруг около них раздался изысканно вежливый голос. Мне послышалось, будто здесь назвали мое имя. Рауль и Девард обернулись. Это был Д'Артаньян. Он с улыбкой положил руку на плечо Деварда. Рауль отступил, чтобы дать место мушкетеру. Девард задрожал всем телом, побледнел, но не сделал ни одного шага. Д'Артениан, продолжая улыбаться, стал рядом с Девардом. "Спасибо, милый Рауль", сказал он. "Господин Девард, я хотел бы поговорить с вами". "Не уходите, Рауль. Все могут слышать то, что я хочу сказать господину Деварду". Улыбка исчезла с его лица, взгляд стал холодным и острым, как стальной клинок. "Я к вашим услугам, сударь, промолвил Деварт. Неужели, мой господин, продолжал Дортаньян. Я давно ищу возможности поговорить с вами, но это случилось только сегодня. Раудаменсто не особенно удобное, но, может быть, вы соблаговолите пройти ко мне? Это совсем близко. Слушая сударь, сказал Деварт. Вы здесь один? спросил Дортаньян. Нет, со мной господа Маникан и Дегиш, и двое моих друзей. Хорошо, одобрил Дортеньян, но двоих мало. Вы найдёте ещё кого-нибудь, не правда ли? Конечно, сказал молодой человек, не понимающего, чего хочет Дортеньян, сколько вам угодно. Друзей? Да, сударь. Хмм, да. Запаситесь ими, пожалуйста. Подождите и вы, Равуль. Приведите также господина Дегиша и герцога Бакенгема. Боже мой, сударь, сколько шума, отвечал Деварт, принуждённо улыбаясь. Капитан сделал знак, призывающий его к терпению, и направился в свою комнату, где сидел в ожидании граф Делефер. "Ну что?" спросил он, завидев Дортаньяра. "Господин Деварт оказывает мне честь своим визитом в обществе нескольких своих и наших друзей." Действительно, вслед за мушкетером показались Деварт и Баникан. За ними шли Дегиш и Бакингем, удивлённые, не понимая, чего от них хотят. Последним вошёл Равуль с несколькими придворными. Заметив графа, он встал подле него. Дортенян принял гостей как нельзя более любезно. Извинившись перед каждым за причинённое им беспокойство, он повернулся к Дварду, который, несмотря на всё своё самообладание, не мог скрыть удивления, смешанного с тревогой. "Милостивый государь", начал Дортенян.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 Это правда, милостивый государь, я говорил это, отвечал Дыварт, и его бледность сменилась лёгким румянцем. Итак, вы обвиняете меня в преступлении или в низости? Прошу вас точнее сформулировать ваше обвинение при свидетелях, милостивый государь. Разумеется, при свидетелях. Вы видите, что я нарочно выбрал их судьями в деле чести.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 Дертанян стал кусать усы. "Милостивый государь", сказал он. "Я уже имел честь просить вас точнее сформулировать обвинение, возводимое вами на меня. Вслух? Разумеется, даже если речь идёт о постыдном поступке, непременно". Свидетели этой сцены стали было тревожно переглядываться, но видя, что Дертанян не обнаружил изъ никакого волнения, успокоились. Дварт хранил молчание. Говорите, милостивый государь, попросил мушкетёр. Вы видите, все ждут. Ну так слушайте. Мой отец любил одну женщину, одну благородную женщину. И эта женщина любила отца. Дертанян приглянулся с отцом. Деварт продолжал. Господин Дертанян перехватил письма, в которых назначалось свидание, и переодевшись явился вместо того, кого ожидали. Затем он воспользовался темнотой. — Это правда, — подтвердил Д'Артаньян. В комнате пробежал легкий ропот. — Да, я совершил этот дурной поступок. Вы должны были бы прибавить, милостивый государь, если вы уж так беспристрастны, что в то время, когда произошло это событие, мне не было еще двадцати одного года. — Поступок, тем не менее, постыдный, — сказал Д'Эвард. «Для совершеннолетнего дворянина такая неделикатность непростительна». Снова раздался ропот, в котором теперь слышалось удивление и даже сомнение. «Это была скверная выходка», — согласился Д'Артаньян. «Не дожидаясь упреков господина де Варда, я сам горько упрекал себя за нее. С годами я стал рассудительнее и честнее. Я искупил свою вину долгими сожалениями. Обращаясь к вашему суду, господа. Дело происходило в 1626 году, в такие времена, о которых вы, господа, знаете только по рассказам, времена, когда любовь была неразборчива в средствах, а совесть не служила, как теперь, источником отрады и мук. Мы были молодыми солдатами, вечно в боях, вечно снабжёнными шпагами, Каждую минуту нам угрожала смерть, война делала нас грубыми, а кардинал заставлял торопиться. Словом, я раскаился в своём поступке больше того. Я и до сих пор раскаиваюсь в нём, господин Двардт. Это понятна судорож, такой поступок не мог не вызвать раскаяния. Тем не менее, вы погубили женщину, та, о которой вы говорите, Не вынеся стыда и обиды, бежала из Франции, и с тех пор никому не известно, что с ней случилось. Вы ошибаетесь, мрачно усмехнулся граф Делефер, протянув руку к Деварду. И я видел, милостивый государь, и среди нас есть даже люди, которые узнают её по моему описанию. Это была двадцатипятилетняя, худенькая и бледная блондинка, которая была замужем в Англии. Замужем? спросил Девард. Разве вы не знали этого? Видите, мы лучше вас осведомлены, господин Девард. Известно ли вам, что ее назвали обыкновенными леди, не прибавляя к этому титулу никакого имени? Да, сударь, я это знаю. Боже мой, прошептал Бекингем. Итак, эта женщина родом из Англии вернулась в Англию после того, как три раза устраивала заговоры против господина Д'Артаньяна. По-вашему, она была права? Согласен, ведь господин Д'Артаньян оскорбил её, но нехорошо то, что в Англии эта женщина соблазнила одного молодого человека по имени Филтон, находившегося на службе у лорда Винтера. Вы побледнели, ми лорд Бакенгам. В ваших глазах зажглись гнев и скорбь. В таком случае закончите эту повесть, ми лорд И скажите, господин Девердо, кто была эта женщина, вложившая нож в руку убийцы вашего отца? Все вскрикнули, Герцик вытер платком лоб. На некоторое время воцарилось глубокое молчание. Вы видите, господин Деварт, сказал Д'Артаньян, на которого рассказ этот произвёл тем большее впечатление, что слова о тосе пробудили в нём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 Это слишком, господин Дортеньян, воскликнули присутствующие. Нет, господа, сказал капитан. Теперь, господин Деварт, надеюсь, между нами всё кончено, и вам больше не придётся распространять порочащие меня слухи. Наши счёты сведены, не правда ли? Деварт поклонился, что-то пробормотав. Надеюсь, так же, продолжал Дортеньян, подходя к молодому человеку. что впредь вы и вообще откажетесь от своей дурной привычки злословить. Ведь если вы настолько совестливы и щепетильны, что ставите в вину мне, старому солдату, спустя тридцать пять лет глупую юношескую выходку, если, повторяю, вы выступаете таким рыцарем чести, то тем самым вы берете на себя обязательство никогда с своей стороны не совершать ничего противного совести и чести, поэтому... Поберегитесь, чтобы до моих ушей не дошла какая-нибудь история, в которой будет замешано ваше имя. Милостивый государь, покраснел Двардт, ваши угрозы излишни. Я ещё не кончил, господин Двардт, перебил его Дортэдян. Вам придётся выслушать меня. Кружок сомкнулся теснее.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 По видимому, ему было непонятно, куда клонит Дортеньян свою речь, начало которой не обещало ничего хорошего. Так же в таком случае вы могли позволить себе, продолжал Дортеньян сказать Виконду де Брожелону, что он не знает своей матери. Глаза Равуля сверкнули. "Это моё личное дело, Швалье", воскликнул он, выступая вперёд. Деварт злобно усмехнулся.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 Итак, я повторяю свой вопрос господину Деварду: зачем вы оскорбили этого молодого человека, задев его отца и мать? Да мне, кажется, отвечал Девард, что мы вольны говорить всё, что угодно, если можем подтвердить свои слова всеми средствами, находящимися в распоряжении порядочного человека. Какие же есть у порядочного человека средства подтвердить оскорбление? Шпага? Вы грешите не только против логики, но и против религии и чести. Вы рискуете жизнью нескольких людей, я не считая ваши, которые, мне кажется, подвергаются большей опасности. Чтобы быть последовательным с вашими рыцарскими идеями, вы должны сейчас извиниться перед господином Дебражелоном. Вы скажете ему, что легкомысленно его окалеветали. что благородство и чистота его происхождения сказывается во всех его поступках. Вы сделаете это, господин Деварт, как сделал только что я, старый капитан, перед вами молокососом. А если не сделаю? спросил Деварт. Тогда случится случится то, чего вы думаете помешать, улыбаясь, сказал Деварт. Ваша логика приведёт прямо к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 Я скажу королю. Государь, один человек низко оскорбил господина де Бражелона, задев честь его матери. Я написал имя этого человека на приказе, который, ваше величество, соблаговолили дать мне, и таким образом господин де Вард отсидит в Бастилии три года. И Д'Артаньян, вынув из кармана подписанный королем приказ, протянул его де Варду. Видя, что молодой человек принимает его слова за шутку, он пожал плечами и спокойно направился к столу, где стояла чернильница с гигантским пером, которое устрашило бы даже партоса. Тогда Девард понял, что это была не пустая угроза. В те времена Бастилия была пугом для всех. Он сделал шаг по направлению к краулю и еле слышно произнёс: "Сударь, я приношу вам Извинения, продиктованные мне только что господином Дортеньяном, я вынужден это сделать. Погодите, погодите, господин Деварт, перебил его мушкетёр с самым невозмутимым спокойствием. Ваше выражение неудачно. Я не говорил, я вынужден принести вам извинения, я сказал. Моя совесть побуждает меня принести вам извинения. Так будет лучше, поверьте.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 Милостивый государь, воскликнул Деварт. Вы опять собираетесь сказать какую-нибудь гадость, перебил его Дортаньян. Лучше помолчите. Всё, сударь? спросил Деварт. Всё, ответил Дортаньян. Эти господа и я удовытворины. Поверьте, сударь, сказал Деварт, что ваша попытка помирить нас очень неудачна, почему? Потому что мы расстаёмся с господином Дебржелоном ещё большими врагами, чем были прежде. Статистически на меня вы ошибаетесь, сударь, возразил Равуль. У меня не осталось ни малейшей злобы против вас. Девард был совсем уничтожен. Он отвёл комнату помутившимся взором. Дортаньян любезно поклонился придворным, согласившимся присутствовать при объяснении, и все разошлись, пожав им руку. Никто даже не взглянул на Деварда. Неужели я не найду никого? на кого бы я мог выместить свою обиду, в бешенстве воскликнул молодой человек. Да идёт и сударь, шепнул ему Рауха, голос дышавший угрозой. Диварт взглянулся и заметил герцога Бекингема, который, видимо, нарочно отстал от других. "Вы сударь?" восклицал Диварт. "Да, я. Я не подданный французского короля и не остаюсь на французской территории, так как уезжаю в Англию".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 Поедемте вместе, вдвоём дорога не будет казаться такой длинной. Мы обножим шпаги на морском берегу, который заливает прилив. Каждый день 6 часов берег принадлежит Франции, а другие 6 Богу. Хорошо? Согласился Дверт. Я принимаю ваш вызов. Если вы меня убьёте, сказал Герцк, то вы правы, окажете мне, дорогой Дверт, большую услугу. «Сделай все, что в моих силах, чтобы доставить вам удовольствие, герцог», — ответил Девард. «Я ваш покорный слуга, господин Девард. Завтра утро мой коммердинер сообщит вам, в котором часу я уезжаю. Мы поедем вместе, как два приятеля. Я люблю быструю езду. Прощайте». Бахингем поклонился Деварду и вернулся к королю. Девард в сильном раздражении вышел из дворца и направился прямо домой.